Глава девятая Лика опустила тряпку в прохладную воду. Пальцы мгновенно окоченели, по телу пробежали мурашки. Хотя, может, вовсе не в воде дело, а в том, что она толком не спала и встала задолго до рассвета. Ночью резко похолодало, и девушка продрогла, добираясь до учебных корпусов. Оделась слишком легко. Сегодня ее ждало очередное наказание. На этот раз от завхоза. Он наконец-то вспомнил о наличии провинившейся и нагрузил ее разной мелкой, но унизительной работой. Как скривятся идеальные губы Мирабель при слове «уборщица». После короткой стычки в утреннем парке она вряд ли ограничится выходкой Йеннифер, тем более она не принесла должного результата. Раз так, Мирабель попытается снова унизить, растоптать соперницу. Лика тщательно отжала тряпку и бросила взгляд в окно. Темно, а ведь солнце уже встало. «Не удивлюсь, если пойдет снег», – пробормотала она и со скрипом раскрыла грифельную доску. «Ай!» – под ноги Лики полетел скрученный фантик. Девушка осторожно коснулась его носком ботинка и, убедившись, что перед ней бумажка, а не оболочка пламенного привета преподавателю, принялась за работу. До девяти часов ей предстояло привести в порядок аудиторию после вчерашнего спецкурса старшеклассников. Если дальше так пойдет, у Лики войдёт в привычку ложиться сразу после ужина и вставать задолго до завтрака. При мысли о еде желудок требовательно забурлил. «Сейчас!» – попыталась успокоить его Лика. Оставалась только доска, остальное она уже сделала, успеет до начала занятий перекусить бутербродами. Повариха, добрая душа, разрешила взять немного хлеба, масла и ветчины из личных запасов. Когда Лика коробка постучала в беленую дверь, за ней только разжигали плиты. «Мне сказали, что ты здесь. Можно?» Обернувшись, Лика увидела Дика. Хмурый, судя по всему, тоже не выспавшийся, он косился на нее из приоткрытой двери. «Заходи!» Лика стерла очередную формулу. «На самом деле она бы предпочла, чтобы Дика здесь не было». Но не выставишь же его. «Наказание?» Барет указал на ведро с водой. «Ага». Покончив с одной половиной доски, Лика принялась за вторую. «Между прочим, он мог бы его отменить». Отодвинув стул в первом ряду, Дик сел. «Кто он?» Уточнила Лика. Ей не нравился взгляд сокурсника. Дик смотрел так, будто она виновата. Непременно в чем-то серьезном, грязном, постыдном. В нем сквозило неприкрытое осуждение. Лика догадывалась, что тому причиной, и от этого стало вдвойне обидно. Порицать ее за выдумки енифер «Твой любовник!» – скривившись, выплюнул Дик. Пальцы Лики дрогнули, едва не выронив тряпку. Бросив ее на полочку для мела, сдерживая гнев, она медленно развернулась и тихо переспросила. «Кто?» «Будто ты не знаешь!» Хватит притворяться, Лика, я все видел. Дик в сердцах отвернулся, ударил ладонью по парте. Губы его подрагивали от обиды и бессильной злобы. Еще бы, ведь преподаватель ему не соперник. Темную не устроишь, даже на дуэль не вызовешь. Иди проспись! Какой любовник? Что ты там видел? Лика задыхалась. Как, как он мог поверить в дешевый трюк, поддаться на детскую уловку, енифер «Ежу, понятно, она все подстроила. У них с райном Лика издала хриплый смешок. «Решить, будто магистр с ней спит?» «Все, что нужно», — хмуро ответил Дик. Он сжал пальцы в кулак и медленно, будто через силу, расслабил ладонь. «Ты возвращалась с ним из города ночью после отбоя? Соври мне в глаза, что вы не были вместе!» На последнем слове голос его дрогнул. Сорвавшись с места, Дик завис над Ликой, непривычно грубо ухватил ее плечи. «Пусти!» – девушка оттолкнула его. «Значит, было!» – потемнел лицом Дик. «Значит, не было!» – раскрасневшись, выпалила Лика. «Перестань распускать руки, иначе я никуда с тобой не пойду! Что с тобой вообще происходит, Дик? Ты всегда был таким славным!» «Славным!» Кисло улыбнулся бара и взъерошил волосы на затылке. «И как со взрослым мужчиной? Нравится?» «Дурак!» — Лика влепила ему звонкую пощечину. «И то верно!» — Дик потер покрасневшую щеку. «Если бы не Енифер, так и думал, будто я тебе нравлюсь, а ты, он тебя как последнюю шлюху использует, неужели в тебе нет ни капли гордости?» Как раз гордости в Лике хватало. Она больше не собиралась терпеть безосновательные обвинения. Что толку доказывать Дику свою невиновность, когда он не желал ничего слушать? «Одумаешься, извинишься!» Подхватив ведро, Лика толкнула плечом дверь и вышла в коридор. Дик остался, не пошел за ней, на что она втайне надеялась. Пнуть бы жестянку, а еще лучше вылить грязную воду на голову енифер но пришлось в туалет. Повернув вентиль, она подставила руки под воду. «Ненавижу!» «Всех сразу!» «И Мирабелли, и «Дико!» На глаза навернулись слезы. Хлюпнув носом, лик размазала их кулаком и пообещала. «Они еще пожалеют!» Загнанные внутрь эмоции никуда не делись. Гнев раздувал меха стихийного дара. Обида подпитывала темное нечто, которое в свое время толкнула ее причинить вред Мирабель. Глядя на свое отражение в старом, залапанном зеркале, Лика не узнавала себя. Растрепанные волосы, взгляд из-под лобья. Как никогда прежде она походила на темную, вроде Райана Энсиса. «Ненавижу!» Лика в сердцах плеснула на зеркало водой и, подхватив сумку, ногой открыла дверь уборной. Она честно старалась не бежать, с достоинством пройти мимо аудитории В которой поругалась с Диком, благо приближалось время первой пары, и Академия наполнялась студентами, но не смогла. С места сорвавшись на бег, Лика стремительно пронеслась мимо опасной двери. Скорее бы уж пересечь двор, нырнуть под арку к своему факультету. Учеба всегда отвлекает. Вот и она успокоится, забудет. Лика пальто! Полетел вслед голос предателя, на улице холодно, ты простудишься. Плевать! Теперь пришло время Лики сжимать кулаки. Не видя ничего и никого вокруг, она чуть ли не кубарем скатилась по лестнице. «Эй, осторожнее!» — сыпалась со всех сторон. «Сумасшедшая!» В холле Лика налетела на незнакомого мужчину. Книги с грохотом посыпались из его рук на пол. Одна упала крайне неудачно, возможно, повредив корешок. «Простите!» Догадываясь, как зол на нее незнакомец, Лика попыталась загладить свою вину. Она присела на корточки, помогая собрать книги. Сначала быстро, без разбору, передавала их пострадавшему. Но затем глаз зацепился за название. Руководство по введению в демонологию для учащихся профильных заведений. Соседняя книга оказалась не менее интересной. Встречи с демонами – свидетельства очевидцев. Если первый труд еще вписывался в учебную программу, то второй вряд ли заинтересовал бы студента. И уж точно он не стал бы брать его с собой на занятия вместе с типологией защитных заклинаний. Лика медленно подняла голову, пристально вглядеться в мужчину. Да он и не студент вовсе, молодой, но... Создатель сущего. Она толкнула преподавателя. «Еще раз простите, мастер», — Лика ощущала, как стремительно становится свекольного цвета. «Я не всегда такая неуклюжая, просто торопилась. Знаю, это не оправдание». Только нового выговора ей не хватало. «Ничего страшного», – задорно подмигнул мужчина. «Я не пострадал, книги тоже. А вы?» Не сразу сообразив, чего он от нее хочет, Лика пробормотала. «Спасибо, со мной все в порядке. За исключением того, что вы забыли в общежитии верхнюю одежду и рискуете оказаться на больничной койке». Незнакомец определенно ей нравился. Шатен с пикантной ямочкой на подбородке, чуть вьющимися волосами и ослепительной улыбкой. Давненько в Академии не было таких преподавателей. Может, он аспирант, проходит здесь практику? Хоть бы остался. Лике вдруг нестерпимо захотелось, чтобы зеленоглазый шатен читал у них какой-нибудь предмет. Да ради него она согласилась бы не спать на магической этике. «Возьмите, прелестное дитя!» Шатен великодушно пожертвовал своим кашемировым пальто и накинул его на Лику. Вернете после занятий. У меня все лекции в одном корпусе. До вечера пальто не понадобится. С какого вы факультета?» «Со стихийного», – очарованная его бархатным голосом ответила девушка. Ткань хранила тепло чужого тела. Лика тайком погладила подкладку и тут же устыдилась своего непростительного поведения. Не далее как пять минут назад она пылко отстаивала свои незыблемые нравственные устои. И вот поплыла от пары фраз незнакомца. «Прекрасно. Я найду вас и заберу пальто. Заодно поздороваюсь с учителем. Кажется, у вас последней парой стоит обратная магия?» Лика подтвердила. «Мастер Энсис, ваш учитель?» Недоверчиво уточнила она. «Вдруг тут какая-то ошибка, и красавчик, которому девушка не дала бы и тридцати...» учился у кого-то другого». «Совершенно верно», – улыбнулся Шатен. «Любимый учитель и не менее любимый ректор. А теперь, простите, мне пора. Студенты ждут. Да и вам лучше поторопиться, а то рискуете не успеть до колокола». «Ох, я бы с ним познакомилась», – разумеется, Лика рассказала, выздоровевший, а посему жаждавший с головой окунуться – «Нет, не в учебу, во внеклассную жизнь». Фрэнсис об импозантном мужчине, с которым столкнулась с утра. Несмотря на то, что соседка играла в карты с Мирабель, они ладили. Фрэнсис Хартинг никогда открыто не выступала на стороне Селти, к Лике относилась доброжелательно, как, впрочем, ко всем людям. Хохотушка, неизменно излучавшая позитив, она не претендовала на место первой умницы и красавицы курса, но от отсутствия поклонников не страдала. Русоволосая, полноватая, с формами, как говорила про себя Фрэнсис, она пользовалась вниманием сильного пола. Вот и теперь обзавелась приглашением на новогодний бал задолго до его подготовки. «Ты не против?» Поглядывая на дверь, Фрэнсис склонилась к уху Лики. «Если я постою рядом, пока ты станешь возвращать пальто? Или сама на него глаз положила? Признайся, а?» «Нет, конечно!» Кончики ушей Лики чуточку порозовели. Мужчина ей понравился, но он преподаватель, вдобавок, ученик Райена. Лика и соседки не советовала бы с ним связываться. Шатен, несомненно, темный маг, а все они с приветом, даже симпатичные. «Так я и думала!» – победоносно улыбнулась Фрэнсис. «Наконец-то! А то с первого семестра за тобой наблюдаю, вечно одна! Растрясись, пофлиртуй, а то завянешь!» «Слышала?» – соседка отыскала взглядом Дика. «На тебя бары виды имеет!» «Так вот, молодой горячий преподаватель лучше и престижнее. Дик не рыба, не мясо. Поверь, я знаю». «То есть она с ним встречалась?» – догадалась Лика. Она начинала сожалеть, что согласилась пересесть. Лучше бы и дальше мозолила глаза Райану в гордом одиночестве. Ада сменила соседку. Не только потому, что опасалась очередных происшествий. С некоторых пор Райан Энсис неизменно смотрел в сторону Лики. Аде такое повышенное внимание к соседке притило. Лучше устроиться в углу, в дальнем ряду. Безопаснее. Спасибо за предупреждение, но я с романами повременю. Неважно, с Диком там или прекрасным принцем, пока наказание не отбуду ни до этого. На самом деле ей хотелось отвязаться от Хардинг. Фрэнсис собиралась возразить, мол, личной жизни наказания не помеха, но прикусила язык. В аудиторию вошел Райан. Студенты мгновенно притихли, вежливо встали, приветствуя преподавателя. Немногие удостаивались подобной чести. «Садитесь!» – махнул рукой Райан и небрежно бросил на стол пальто Лики. Девушка сглотнула, ожидая очередных колкостей, но магистр, казалось, забыл о своей ноше. Он неспешно проверил, на месте ли мел и опустился на стул. Никаких учебников или методичек. Магистр брал знания исключительно из головы. На стол лег только список студентов, аккуратно расчерченный на столбцы по числу занятий. В конце каждого Райан ставил против фамилии либо галочку, либо минус. Изредка, если лекция была посвящена исключительно теории, графы оставались пустыми. «Итак, у нас новые лица!» Цепкий взгляд магистра сразу отыскал Фрэнсис. «Рад вашему выздоровлению, Хардинг!» «Надеюсь, вы быстро нагоните материал. Скотт, поможете соседке». Оставалось надеяться, за нее не спросят за возможные промахи, Фрэнсис. «Перед тем, как мы начнем, обрадую вас. Ректор наконец-то нашел преподавателя защитной магии и демонологии». Судя по кислым лицам, студенты и дальше бы предпочли, чтобы место оставалось вакантным. Чем меньше лекций и зачетов, тем лучше». Им станет мой добрый знакомый, более того, ученик, Ларс Ромель. Так что даже не надейтесь на снисхождение». Настроение студентов испортилось окончательно. Мало включения в программу обратной магии, так целых два предмета станет читать клон райна Энсиса. Магистр же, напротив, пребывал в отличном расположении духа. Выражалось это в отсутствии желания по обыкновению строго наказать за шепотки. Все обсуждали новость, гадали, каким окажется этот Ромаль. «Скот!» — Лика вздрогнула, когда Райан второй раз за пять минут назвал ее фамилию. «Вы кое-что забыли, не хотите забрать? Ваше пальто мне отдал один очень стеснительный молодой человек. Сам он побоялся к вам подойти, зато мне несложно». Магистр похлопал ладонью по пальто. Янтарные глаза искрились. Лика поверить не могла, это... «Смех?» Определенно. Райан добродушно посмеивался над Диком. Кто еще мог передать ему пальто?» «Спасибо». Под перекрестными взглядами сокурсников Лика поднялась и забрала потерю. «Только...» Она смутилась и покосилась на специальную широкую полку в задней части аудитории, где в холодное время года студенты оставляли верхнюю одежду. «Мне тоже нужно вернуть одну вещь». «Сам заберет! отмахнулся Райан. Выходит, он знал об их уговоре с Ларсом. «Ну вот», – магистр дождался, пока Лика уберет пальто и вернется на место. «Все организационные вопросы улажены. Можно, наконец, приступить к занятию. Вы напрасно сели, Скотт. Покажете, чему мы научились в прошлый раз. Заодно на вашем примере разберем ошибки». Девушка вернулась на место казни и развернулась лицом к аудитории. Она успела привыкнуть, что Райан постоянно вызывал ее к доске. Зато заклинания у нее теперь выходили лучше, чем у других. Наверное, дело в практике, в том, что магистр с педантичным упорством заставлял ее повторять снова и снова, пока не получалось. Сегодня и вовсе назначил дополнительные занятия. Итак, она всем телом ощутила его присутствие за спиной. На прошлом занятии мы изучали скрещение магических потоков. «Напомните, пожалуйста, Лика, к какому побочному эффекту это приводит?» «Лика». Он назвал ее по имени. Мелочь, но почему-то приятно. «К высвобождению неконтролируемой энергии». Тело Лики одеревенело. Он по-прежнему стоял слишком близко, практически касался ее. Разве в этом имелась практическая необходимость? Почему Райан не желал вернуться за стол? Сесть, закинув ногу на ногу, снисходительно кивать или, наоборот, сыпать замечаниями. Но он предпочел встать у нее за спиной. Для демонстрации нового заклинания это разумно, но теперь... «Я не ошибусь, мастер!» Желая скорее избавиться от волнительной близости, девушка сама не могла понять, почему так остро на него реагирует, выпалила Лика. «Самоуверенно, Скотт!» Однако своего она добилась. Райан обошел ее и остановился возле первого ряда парт. «Но раз уж вы настаиваете, то прошу, покажите, как можно использовать тот самый эффект. Только осторожнее, не навредите себе. И не разнесите академию. Скоты, безусловно, не бедствуют, но ректор выставит солидный счет. Магистр забавлялся, но не хотел унизить. Так подтрунивали бы над старым другом. «Хорошо, я постараюсь, мастер. Нужно сделать вид, что его здесь нет» абстрагироваться от чуть прищуренного, пророчащего неудачу взгляда». Лика прочистила горло. «Заклинание называется Стацис. Оно похоже на молнию, но имеет иную природу. Все как по учебнику. Ровно, спокойно, еще бы перестать дрожать». «Так и быть, я отвернусь, Скотт», — сжалился Райан и действительно принялся изучать, чем заняты остальные студенты. «Под вашу ответственность, раз вы так стесняетесь». Щёки Лики вспыхнули, он и это заметил. Однако впору было думать не о наблюдательности магистра, а о остаться. -се. Он, как и остальные заклинания обратной магии, требовал определенной концентрации. Медитация далась легче, чем прежде. Лика довольно быстро очистила разум от посторонних мыслей, настроилась на дар, отыскала его. Вот так, аккуратно протянуть тоненькую ниточку кончиком пальцев, затем нащупать окружающие магические потоки, самые разные по природе, и соединить все воедино с помощью темной печати. Молния! Лика испуганно отпрянула, едва не ударившись о доску. Пальцы горели. В аудитории стоял характерный аромат – тончайшая смесь озона и дыма. Воздух чуть потрескивал. Потревоженные магические потоки восстанавливали свое течение. Судя по гробовой тишине, результат несколько превзошел ожидания. Она сама это понимала, недаром подушечки пальцев пекло. «Я же сказал, рассчитайте!» – ворчливо прервал молчание Райан. В отличие от студентов, фокус Лики его не напугал. Магистр даже не шелохнулся, когда стацис пронесся в опасной близости от него. По счастью, запал заклинание и стончился до того, как оно достигло противоположной стены аудитории. «Сколько вы взяли?» – продолжил разбор полётов Райан. «Я… я не знаю…» – смутилась Лика. Она увлеклась процессом и совсем забыла о теоретической части. «Оно и видно. Для Стацеса соберется не более одной двенадцатой фаринта каждого вида энергии. Фаринтом называли специфическую единицу измерения магии». Если хотите убить несколько человек или разрушить что-нибудь, увеличиваете, соответственно, на двойной или тройной коэффициент. В любом случае, слышите, Скотт, у вас не должно в сумме выйти больше фаринта». «Но ведь магии используют и больше», — встряла енифер «Я читала, да и в учебниках написано». «Я и не оспариваю то, что написано в учебниках, Окли», — развернулся к ней магистр. «Магия, магия и рознь. Да и не всем дано управляться с такими большими объемами энергии. Если доживете до последнего курса, я вам покажу, что такое полтора фаринта обратной магии. Заверяю, вас впечатлит. Возможно, настолько, что вы станете заикой». Енифер притихла, хотя, судя по ее довольному виду, своей цели она добилась. Райан обратил на нее внимание и счел ее замечание разумным. Ох уж это Окли. В желании прославиться, заслужить похвалу, она обогнала Мирабель. Пять минут мучений, и Лика вернулась на место. Райан отстал от нее до конца лекции, только напомнил про дополнительные занятия. Придете на Некроманский, 27-я аудитория, в пять вечера. Прежде Лике не доводилось бывать на наводящем ужас факультете Некромантии. Она предпочла бы и дальше обходить его стороной, но стрелки часов неумолимо приближались к пяти. Дальше отсиживаться в читальном зале нельзя, а ведь там так хорошо. Лика с тоской покосилась в окно, где уже вовсю сгущались сумерки, и неохотно поднялась из-за стола с лампой под зеленым абажуром. Сдала книгу «Жизнеописание великих алхимиков прошлого», оделась и, прихватив пальто Ромеля, вышла на студеную каменную лестничную площадку. Какой контраст! Там, за дверью, лето, а тут зима. Там свет, уют, тут голые стены. Придерживаясь рукой за перила, лестница узкая, винтовая, Лика спустилась вниз, вышла во двор. Если она правильно помнила скупые инструкции райна нужно свернуть сначала направо, а потом налево. Нанесенные ветром былинки чуть похрустывали под ногами. Солнце затерялось в серой дымке облаков у самого горизонта. Лика поежилась и перехватила пальто Ларса, чтобы оно не мило мостовую. Часы на административном корпусе заставили прибавить шагу. Не хватало только опоздать. Практически бегом Лика миновала соседний двор, нырнула подарку и с облегчением выдохнула, заметив указатель, факультет некромантии. В вестибюле было тихо. Приглушенное освещение, по вечерам на нем экономили, выхватывало из полутьмы стенд с расписанием и такую же, как на факультете стихийной магии, лестницу. Лика испытала легкое разочарование. А где же скелеты, символы смерти, хоть что-нибудь, напоминавшее о некромантии? Обычное учебное здание, скучное и казенное. Однако времени на подробный осмотр не осталось. Прикинув, что 27-я аудитория на втором этаже Лика поднялась наверх, начала отчитывать двери по обеим сторонам коридора. Четные справа, нечетные слева. Похоже, никого кроме нее, здесь нет, хотя... Девушка замерла, услышав голоса. Мужчины о чем то спорили. Один голос принадлежал райну другой — утреннему знакомому, тому самому Ларсу Ромелю. Сначала девушка хотела подождать, пока они закончат, но потом рассудила. Уже пять часов нет ничего зазорного если она зайдет в аудиторию если спор серьезный магистр попросит ее подождать за дверью зато не отчитает за опоздание и все же это недопустимо ларс гремел голос райна этому нет оправданий прискорбно слышать это от вас мастер уж вы то не стали бы держаться за никчемную магическую этику она для трусов но мы с вами не такие никчемную значит Магистр горько усмехнулся. «Я два года провел в специальной тюрьме. Не спорю, там магическая этика была пустым звуком. Со мной никто не считался. Не только со мной, со всеми. Но я так поступать не хочу. И тебе не советую. Цель оправдывает средство. Сомнительный девиз». «Но это ваш девиз, Райан», – не унимался Ларс. «Вы сами учили меня этому. Вы сами...» «Тише!» Внезапно оборвал его магистр. Лика поняла, ее заметили. И верно, через минуту на пороге возник магистр. Девушка думала, он ее отчитает, но Райан лишь скупо кивнул. «Проходите, мы с господином Ромалем уже закончили». Лика догадывалась, последняя фраза предназначалась не столько ей, сколько Ларсу. Райан поставил точку в их споре. «Ваше пальто, мастер». Девушка сконфуженно протянула Ларсу одолженную вещь. Тот молча забрал пальто, даже не взглянув. Зато как Ларс зыркнул на магистра. Чего только не смешалось в его взгляде. Гнев, обида, печаль, досада. «Смотрите, не пожалейте!» Напутствовал он бывшего учителя и скрылся за дверью. «Итак?» — как ни в чем не бывало, Райан развернулся к Лике. «Сегодня мы плотно займемся вашим даром. Хватит ему оставаться придатком огня». «Если не будете лениться, заткнете за пояс брата, поспорите с кузеном за руководство какой-нибудь магической школой. Пальто и сумку можете бросить на стол, все равно он мне не понадобится». Обратная магия предполагает контактное обучение, ментальную связь. «Это обязательно, Лика. Если я требую плотного физического контакта, то вовсе не потому, что мне вздумалось вас облапать. Хотя, признаю, с момента нашей первой встречи вы стали куда обаятельнее». Благодарю, мастер, пробормотала Лика. На ямочках ее щек расцвели два бледно-розовых пятна. Громче, Скот, громче, и увереннее принимайте комплименты, а не мямлите, будто вы пугало огородная и вам делают одолжение. Спасибо, мастер, звонко повторила девушка. Так-то лучше, пробормотал Райан и в поисках Мела по очереди отодвинул все три ящика стола. Что это? Внезапно нахмурился магистр. Лика приблизилась, проследила за его взглядом. Обычная лента, голубая, дешевая, как их полно у каждой девушки. Что же заставило райна напрячься? Он аж побледнел, плотно сжал губы. Скулы заострились, пальцы впились в бортики ящика. «Это не мое», — на всякий случай выпалила Лика. «Знаю», — глухим голосом ответил магистр. Он двумя пальцами аккуратно, словно ядовитую змею, поднял ленту и быстро засунул в карман. Совпадение или нет, но точно такую носила Альма. Бред, конечно, лента принадлежала какой-нибудь студентке, только вот что она делала в абсолютно пустом ящике.